Глава 4. Он сбил с ног последнего, что глупо выскочил навстречу и в ужасе распахнул глаза. Совсем еще мальчишка. Глаза испуганно круглые, черные, как спелые маслины, худой и с торчащими ушами. Михаил на бегу выхватил у него из рук автомат и, пробежав с ним малость, бросил в сторону. На базаре хоть и слышали стрельбу, но почти никто даже не посмотрел в ту сторону. Стреляют в этих местах чаще. Автоматные очереди слышатся чаще, чем пение птиц или рев верблюдов. Обязаться с облегчением перевела дыхание, когда он подошел к автомобилю слева, открыл дверцу. Пересядь, велел он, я поведу. Надеюсь, стрелять не придется. Мой господин? Кое-что узнал, сообщил он, хоть и мало. Знаний всегда мало, сказала она мудрым голосом и уточнила. Так говорил мой прадед, хотя и сейчас не понимаю, почему мало. По-моему, мало бывает только оружия. Он опустился на сиденье, с некоторым удивлением замечая, что сердце бьется ровно, дыхание словно только проснулся, стрельбы и суматошной беготни с драками словно бы и не было. «Оружия в нашем мире больше», — ответил он, — «чем чего-либо еще. Но люди почему-то считают, что все равно мало. Вот видишь?» Игнорируя дорогу, он повел автомобиль в сторону, взглянул в зеркало, поморщился. Похоже, устранил не всех, кто-то доподнял тревогу. Возможно, как раз тот мальчишка с торчащими ушами. Зря пощадил, нужно было по законам тайных операций. Абизад спросила тихонько. Что-то не так? Почему? Мой повелитель встревожен, сообщила она. Я чувствую. Он сказал с неохотой. Сейчас за нами будет погоня. В этом вся наша жизнь. Не знаю даже почему. Либо гонишься за кем-то, либо убегаешь. А если не убегаешь и не гонишься? Он хмыкнул. «Разве то жизнь?» Она посмотрела несколько удивленно. «Очень уж трудно понять человеков. У них все такое непростое и даже замысловатое». «Что будем делать?» Он пожал плечами. «Все гонятся за счастьем, только не всем оно дается в руки. Мы как раз такое счастье». Она оглянулась. Из-за большого дома, возле которого в машине ждала повелителя, выметнулись два джипа. Оба уже в поблекшем камуфляже. Развернулись и понеслись за ними. Обязательно спросила торопливо. «Можно я их застрелю?» «Остерегайся первых побуждений», — предостерег Михаил. «Обычно они самые благородные, но живем в уже недостаточно благородном мире. Потому...» «Не застрелим?» — спросила она с огорчением. «Застрелим», — пообещал он. «Но сейчас мир рациональный. Сперва узнаем, чего им надо». «Хорошо», — ответила она послушно. «Какой мир сложный?» За город выскочили быстро. По обе стороны дороги потянулись пески, перемежаемые древними обветренными скалами. Снизу ветер подточил основания так, что непонятно, как они все еще стоят, словно великан на одном пальце. Михаил нарочито сбрасывал скорость. Зелено-песочный джип догнал. Второй отстал безнадежно. Михаил успел увидеть, как человек рядом с водителем вскинул пистолет. Крикнул обезад. «Пригнись!» Она повиновалась моментально. Михаил услышал два выстрела, но пули ушли мимо, едва не задев по косой лобовое стекло. Тут же вывернул руль и уже на скорости ринулся по обочине. В джипе замешкались. Михаил рывком вывел свое авто вперед, выхватил пистолет. В руках у Абизад моментально появились сразу два. «Можно стрелять?» «Погоди», — велел он, — «давай посмотрим, что это за внезапное». «Их надо убить», — сказала она твердо. Надо! Согласился он, но не сейчас. Погоди, ты умеешь разговаривать с трупами? Нет. Я тоже, сообщил он. А хотелось бы? Вот-вот. Но раз не умеем, то придется как-то иначе. Он гнал на большой скорости, но как оказалось недостаточной, чтобы уйти от погони. Джип начал догонять. Справа из открытого окна высунулась рука с пистолетом. Прозвучали выстрелы. Две пули щелкнули по багажнику. Михаил зло стиснул челюсти. Звук такой, словно ударились о броню танка. То-то многие местные автомобили оборудованы усиленными моторами. Однако и подставляться под пули не стоит. «Похоже, — сказал он, — у них авто непростое. Значит, либо местный умелец, либо принадлежит их боссу». «Либо за рулем сам босс?» — спросила она. «Как говорит Сири, их сагиб?» «Да», — согласился он. Вряд ли босс доверит такой автомобиль простому боевику. Их здесь хоть пруд пруди. Блин, почему не стремятся в Илон Маске или Билл Гейте? Он гнал на большой скорости. И такое привычное состояние за рулем, как ни странно, помогло сосредоточиться. Все-таки автомобиль научился водить еще в школе на уроках труда. За рулем так расслабляешься, что рискуешь заснуть. Не случайно большинство крупных аварий со смертельным исходом как раз, когда водитель засыпает на большой скорости. Обязат довольно повизгивала, когда он на полном ходу проскакивал повороты, не снижая хода, а преследователи тут же отставали, притормаживая. Он чувствовал, что старательно помогает автомобилю набирать скорость и удерживаться на резких поворотах, но хотя это такая помощь, как если бы муравей помогал слону, но иногда и одна песчинка помогает сдвинуть чашу весов в нужную сторону. Обязат часто оглядывалась, сгорая от жажды показать, как она умеет стрелять быстро и точно. «Как жаль, что не могу перемещаться, как старшие!» «Я тоже», — сказал Михаил зло. «Я тоже». Подумал, что чуть ли не единственный раз, когда удалось, это в первые часы после появления здесь, на земле, когда на краткий миг удержал грузовик, чтобы тот перепрыгнул большую выбойну, но тогда сидел рядом с водителем, успел собраться. А сейчас за рулем, а для прыжка даже на полшага нужно долго сосредотачиваться, и чтобы ничто не мешало. К тому же тогда был чист и уверен в своем предназначении и миссии. Но Азазель все смешал и перепутал. А сейчас в нем еще и проклятая сущность Элементаля. Это такая гремучая смесь с его человеческим геномом?» Абезад прошептала так тихо, словно пытается не спугнуть удачу. «Они отстают! Отстают!» «Это хорошо!» — пробормотал он. Мелькнула мысль, что это он, возможно, добавил своей мощи к скорости автомобиля, но отбросил чтобы не попасть на крючок надежды в росте своей мощи. Абизад, поглядывая то на чужие автомобили, то на сосредоточенное лицо Михаила, спросила быстро. «Заднее стекло опускается? Я могла бы». «Нельзя», — отрезал Михаил. «Но почему? А вдруг убьешь?» — сказал он. «Но мы же...» «Нужно взять живыми», — ответил он, и, взглянув на ее непонимающее лицо, уточнил. «Но не обязательно здоровыми». «Ой», — сказала она оживо. «Тогда я буду стрелять по шинам!» Он буркнул. «Стреляй! Но теперь такие шины, что им пробоины, нипочем!» «У нас же усиленные пули», — напомнила она. «Вдруг повредят сами колеса?» «Давай», — разрешил он, — «только не переусердствуй». Первая машина после ее выстрелов резко свернула и врезалась в столб. Вторая несколько раз перевернулась. А когда вдвоем подбежали, оттуда начали выползать окровавленные, израненные пассажиры. Михаил ухватил ближайшего за шиворот, приподнял, люто глядя в лицо бешеными глазами. «Кто послал?» Мужчина с разбитым в кровь лицом прошепелявил. Джиниор! «А это кто?» Тот указал взглядом на второго, что вывалился из застыл, уткнувшись лицом в асфальт. Михаил пихнул пленника в руки обезад, а сам приподнял того, которого тот назвал дженниором. «Ответствуй!» — велел он. «Что вам велел Усман?» «Ничего!» — прошептал тот едва слышно. — Только передать тебе, чтобы не вмешивался. И чтобы твои люди оставались на местах. — Что еще? — Это все, — прохрипел Джаниор. — Твое место здесь уже занято. — Кем? — Хасаном. Ты его знаешь. Теперь самая лучшая группа у него. Восемь бронетранспортеров и артиллерия. Михаил оглянулся. Абизад стоит над телом первого. Зеленые глаза смотрят невинно. Вдруг они резко сузились. Михаил сам ощутил неладное. Рука дернулась как будто сама по себе. Пальцы успели перехватить за кисть руку с пистолетом в ладони. «Идиот», — сказал он зло. Абизат видела, как он вскинул тело идиота над головой и с яростью ударил об асфальт с такой силой, что у несчастного затрещали кости. Тот даже не дернулся. А когда деловитая Абизат перевернула его, обследуя карманы, на асфальте остался его силуэт, нарисованный кровью. А та неспешно потекла в стороны. Она вытащила бумажник с карточками и пачкой наличных. Заулыбалась довольно и сказала с веселым удивлением. «Повелитель, зачем сердишься?» «Потому что сердят», — огрызнулся он. «Как же осточертели эти погони и стрельба, погони и стрельба! Но ты не перенимай мои дурные привычки. Они ведут к доблестной гибели непонятно зачем». «Как это не перенимать?» — сказала она преданно. «У тебя все дурные привычки самые лучшие». «Ну да». Буркнул он. «У меня даже дурость с плюсом, а то и с двумя. Даже с лайками. К тому же у меня есть ты, а это как бы хорошо, хоть и непонятно почему». Она в замешательстве наблюдала за ним. Люди все странше и странше. Там в аду им не до странностей. А Михаил подошел к последнему, что как вывалился с пассажирского сиденья, так и остался лежать лицом вниз. «Вставай», — велел он и пнул ногой под ребра. «Не прикидывайся. Ты не мог сильно пораниться». Лежащий не шелохнулся. Михаил сказал громко. «Оби, держи его на прицеле и стреляй в голову, как только он попытается цапнуть меня за ногу». Но он снова пнул в бок. На этот раз с такой силой, что пассажир охнул, перевернулся на спину и уставился в лицо Михаила злыми глазами. Михаил тоже рассматривал крупное бородатое лицо. Костистое, с мощной нижней челюстью и толстыми валиками надбровных дуг. «Вставай!» – велел Михаил. Или думаешь, лежачего не бьют? Их бьют, в первую очередь. Бородач с неохотой поднялся. На пол головы выше Михаила. Настоящий гигант, массивный, с широкими плечами и выпуклой грудью. Несколько мгновений они смотрели один на другого. Михаил видел, с какой интенсивностью он всматривается в него. Наконец бородатое лицо начало расплываться в ухмылке. — Так ты и есть тот самый непотопляемый Макрон? — поинтересовался он. — Крупный мужик. «Но я ожидал увидеть вообще гиганта, если судить по твоим подвигам». «Я внутри больше», — сообщил Михаил, — «чем снаружи». «Кто тебя послал? На кого работаешь?» Бородач подвигал плечами, прислушиваясь к ощущениям. Взглянул на Михаила из «Я слышал, ты хорош в рукопашке». «Много чести», — отрезал Михаил. «Боишься?» — сказал Бородач с пониманием. Не «Неизволю», — ответил Михаил. Отвечай, когда спрашивает старший по званию. Отвечай быстро. Чья охрана?» Бородач сплюнул ему под ноги. «Вот так и сказать?» Михаил прицелился ему в лоб. «А так?» «Ты не выстрелишь», — сказал Бородач уверенно. «Я Ахмад Шах, за меня тебя на кол посадят». Выстрел грянул так неожиданно, что обезад вздрогнуло. У Бородача шея как бревно. Голова даже не откинулась, когда пуля с силой ударила в середину узкого лба. Вздрогнул чуть, затем ноги подломились, но рухнул на землю уже за спиной Михаила, что отвернулся и быстро пошел к своей машине. Абезад послушно села справа, а Михаил, открыв дверцу, мощным броском зашвырнул гранату в оставленный автомобиль преследователей. «Уходим», — сказал он буднично. «Ты помнишь о радиусе осколков?» «Повелитель!» — скрикнула обезат обиженно. «Я очень люблю взрывы!» Любой издали!» — велел он. Автомобиль под его рукой сдал назад, начал разворот. Абизад сказала с детским простодушием. «Как скажешь, буду смотреть!» Он засмеялся. Абизад не поняла, что смешного, но на всякий случай изобразила улыбку. А потом все равно заулыбалась во весь рот, потому что она рядом с самым могучим воином, который убил Кизима и от которого будет носить под сердцем дитя во славу рода и клана. Позади раздался негромкий взрыв. Автомобиль разнесло в стороны. Но никакого моря огня, как привыкла обязательно видеть в фильмах, что чуточку огорчило.